Глава четвертая. Щетки автомойки производили на него гипнотический эффект. Держа руки в карманах, Микки смотрел, как они ерзают по фиату. Внутри разливался благословенный покой. На мойке никого не было. К запаху ночного воздуха примешивался запах бензина. Это бодрило. Микки тщательно отмыл сиденья. Прошелся по салону а азонатором. Когда цикл мойки закончился, он снова влез в машину, чтобы отогнать ее на многоуровневую парковку, где собирался накрыть фургон серым чехлом. Домой он вернулся около часа. У двери спокойно разделся, собрал одежду с пола и, как попало, закинул в черный мусорный мешок, который понес в ванную. Включив свет, он посмотрелся в зеркало. Снял темные очки, аккуратно сложил и оставил на раковине, а за ними и кольцо с бирюзовым камнем, и позолоченные часы. Глядя на свое отражение, он отклеил брови и вытащил голубые линзы. Заведя руки за уши, медленно стянул блондинистый парик, обнажив лысый череп больного алапецией. Провел по голове ладонью, стряхивая остатки засохшего клея и погладил два ровных шрама, симметрично рассекающих голову. Двадцать семь швов с одной стороны, двадцать три с другой. Два разряда молнии. Мики водрузил парик на голову манекена рядом с другим, каштановым который обычно носил чистильщик. Потом расчесал шевелюру, уложил феном и спрыснул лаком. После этого он залез под душ и принялся натирать голое без единого волоска тело мочалкой, намыленной мылом с хлоркой. Кожа немного жгло, зато действовало отлично. Вычистив грязь под короткими ногтями металлической щеткой, он тщательно смыл с правой руки синюю печать. Потом взялся за одежду. Положил рубашку, штаны, носки и трусы в ванную, налив туда пятна выводителя, который разрушал белковые связи между органическими загрязнениями и волокнами ткани. Затем добавил ложку специального порошка, что обычно покупают домохозяйки, дабы придать нежность жаркому из говядины или мясники, чтобы отстирать рабочую одежду от следов разделки туш. Такой есть в любом супермаркете. Пока остальная одежда сохла, он надел маску и тщательно отчистил тканевую подкладку кожаного блейзера и галстук, с помощью баллончика для сухой чистки. В нем были дистиллированная вода и тетрахлорэтилен. Кожаный верх он промокнул льняной тряпкой, пропитанной раствором очищенного бензина. Продезинфицировал часы, кольцо, кошелек и ремешок специальной салфеткой, смоченной в аламиноле. То же самое проделал с ключами и брелоком. Затем натер подошвы ботинок специальной пастой с добавлением хрома, а затем снял слой пасты вместе с остатками земли и волокон. Протер ботинки раствором карбоновой кислоты с 70% спиртом и снова протер маслом и кремом для обуви. Наконец, все еще не одеваясь, он отгладил и тщательно сложил каждую вещь. Закончив ритуал, Микки отправился в свою комнату. Через некоторое время оттуда показался чистильщик. Он закрыл зеленую дверь на ключ. Опираясь на потемневшую латунную ручку, он думал о том, как ему жаль каждый раз расставаться с Микки. Сначала они не ладили, но затем их отношения стали почти идеальными. Мики всегда был рядом, пусть они и разные, но идеально дополняют друг друга. Он скромен, а Мики дышит уверенностью в себе, умеет общаться с людьми, он же совсем не умеет. В лексиконе Мики нередко проскакивали словечки, которые чистильщик слышал от ухажеров, вертевшихся вокруг веры. Так когда-то сербский дальнобойщик уверял ее, что умеет гадать по руке, и она залипла на него по полной. Микки дарил ему то, чего у него никогда не было — настоящую жизнь. Взамен чистильщик старался за ним присматривать. Покупал ему новую одежду, экономил на всем, чтобы Микки мог сходить куда-нибудь оторваться. Они жили в полной гармонии друг с другом и отлично друг друга понимали. Но что самое главное, Мики, в отличие от остальных, никогда бы не бросил его. Где бы ты ни был, нарисуй зеленую дверь, и я буду рядом. Короткий электронный сигнал привел его в чувство. Стрелка часов. Показывало две минуты четвертого. За окном было еще темно. Начинался замечательный день. День после всегда был невероятный, особенный, лучший. Он понимал, что сделал все как надо, и внутри еще сохранялось приятное чувство отлично выполненной работы. Вскоре... Воспоминания о пережитом стирались, растворяясь в привычном безразличии к жизни. Но в такие дни все было иначе. Сейчас ему предстояло насладиться драгоценными часами. Он насыпал в гейзерную кофеварку кофе и поставил на плиту так, как делал всегда. Скоро нужно будет идти на работу. Важно не изменять своим привычкам. Он устал, но спать не хотелось. В крови еще оставался запас адреналина. Он понимал, что скоро усталость даст о себе знать, но вполне мог дотянуть до возвращения домой. Завтра суббота, и уж тогда можно отоспаться. В конце такого чудесного дня он всегда спал, как младенец. После чашечки кофе Он сгреб разноцветные мешки для мусора и сложил в них то, что собрал за последние недели у дома блондинки. По дороге на работу в городскую жилищную службу он выбросил каждый, куда полагается. Пока он раскладывал сокровища по мешкам, на него накатило странное чувство опустошения. К пониманию того, что столь кропотливая и долгая работа ныне завершена, примешивались Сожаление и горечь от того, что пришла пора проститься с тем, что наполняло его жизнь последние недели. По крайней мере, пока Микки не доверит ему новое задание. С этим горьким чувством он протер пустой стол тряпочкой с белизной, стирая следы пребывания избранницы в его квартире. Когда все было закончено... Он натянул обычную одежду, которую скоро предстояло сменить на зеленую форму уборщика. Затем нацепил на голову каштановый парик и надел очки в никелевой оправе. Выходя из дома, он помедлил на пороге, сжимая в руке связку ключей с игрушечным танком. — Я невидимка, — сказал он себе. — Начинался идеальный день.